Симонов монастырь. Башни Симонова монастыря поражают не только своим монументальным величием, но и удивительной формой. Как, например, угловая башня Дула, увенчанная высоким шатром с двухъярусной дозорной башенкой. Не зря их называли готическими. Когда-то существовало два Симоновых монастыря: старый и новый. В сознании наших современников два монастыря, одних достаявшие рядом, слились в один Симонов монастырь. А на самом деле, история начинается со старого Симонова монастыря. Его основателем считают племянника и ученика Сергия Радонежского Фёдора. Он же был и духовником Дмитрия Донского. Обитель была основана в 1370 году. с согласия и благословения митрополита Алексия и великого князя Дмитрия Ивановича Донского. А в 1379 году, чуть севернее старого Симонова монастыря, игумен монастыря Федор основал новый Симонов монастырь, основал на земле подаренный купцом Стефаном Васильевичем Ховрой. И с тех пор обе обители жили общей жизнью. Только старый Симонов монастырь, по сути, скит, стал прибежищем старцев молчальников, которые жили по более строгому монашескому уставу по сравнению с новым Симоновым. Рядом проходила оживлённая Коломенская дорога. С запада участок ограничивался крутым левым берегом над изгибом Москвы-реки. Местность была наикрасивейшая. Кстати, существует несколько версий происхождения названия Симонов. По одной из них Имя монастырю, слободки вокруг него, улицам, проездам и набережной дал Стефан Ховра, который в монашестве принял имя Симонов. По другой версии, имя монастырю дала маленькая деревушка Симоновка, находившаяся на месте монастырских строений. А еще по одной. Название произошло от имени великого князя Симеона Гордого. Первым в новом Симоновом монастыре появлялся Был возведён храм Успения Богородицы. Этот храм тогда один из самых больших в Москве, до сих пор высится на массивном белокаменном подклете. В возведении его было завершено в 1405 году, а в его перестройке в конце 15 века принимал участие ученик Аристотеля Фиорованти и весьма изукрасил храм по-итальянски. Тогда же Успенский собор стал пятиглавым. Вслед за строительством храма была возведена первая в московской архитектуре каменная монастырская ограда. Она строилась из нового тогда материала кирпича. Его производство было налажено недалеко от Симонова, в селе Калитникови. Строительство нового монастыря, его храмов и стен вызвало приток рабочих людей. Вскоре вокруг образовались слободы. К середине XVI века В Симоновой или Коровье и Слободке уже селились монастырские люди, сапожники, воротники, плотники, квасники, кузнецы. С момента своего создания Симонов монастырь находился на самых опасных южных рубежах Москвы. Поэтому стены его делали не просто монастырскими, но крепостными. В XVI веке неизвестные зодчие возвели вокруг Симонового монастыря новые крепостные стены с мощными башнями. Некоторые историки предполагают, что занимался строительством государев мастер Фёдор Савельевич Конь. Каждая из крепостных башен Симонова монастыря имела своё название: Дула, Кузнечная, Соливая, Сторожевая и Тайнинская. Окружность монастырских стен составляла 825 м, высота 7 м. В 1591 году Во время нашествия татарского хана Козыгирея обитель успешно противостояла крымскому войску. В 1606 году царь Василий Шуйский направил в монастырь стрельцов, которые вместе с монахами отражали войска Ивана Болотникова. Наконец, в 1611 году, во время сильнейшего пожара в Москве, многие жители столицы укрылись за монастырскими стенами. На протяжении нескольких столетий в монастыре шло энергичное строительство. Сохранившаяся до сегодняшнего дня церковь Тихвинской иконы Божией Матери была построена в 1667 году царём Фёдором Алексеевичем, который очень любил Симонов монастырь. А рядом с храмом для него были выстроены специальные хоромы. На средства Фёдора Алексеевича была возведена и трапезная. Трапезная Симонова монастыря считалась наиболее выдающимся архитектурным произведением в конца 17 века. Здание было богато украшено и расписано. В 1700 году к трапезной была пристроена церковь в сошествии Святого Духа, средства на которую пожертвовала царевна Мария Алексеевна, сестра Петра I. Начавшаяся в 1771 году эпидемия чумы привела к закрытию обители и превращению её в чумной карантин. В 1788 году По указу Екатерины II в монастыре организовали госпиталь. Шла русско-турецкая война. Большую роль в восстановлении Симонова монастыря в своё время сыграл обер-прокурор Святейшего синода, президент Академии художеств, архиограф и историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. По его прошению императрица отменила свой указ и восстановила монастырь в правах. Среди всех монастырских построек Особенно славилась колокольня. Существует знаменитая легенда, что накануне штурма Казани Иван IV Васильевич Грозный ясно послышался звон Симоновских колоколов, предвещавший победу русскому воинству. К XIX веку колокольня, к которой москвичи испытывали особое почтение, пришла в ветхость. Тогда по проекту известного архитектора Константина Андреевича Тона Возвели в 1839 году над северными воротами монастыря новую колокольню. Крест её стал самой высокой точкой Москвы 99,6 м. Построили это величественное сооружение на средства московского купца Ивана Игнатьева. На протяжении всей истории монастырь был самым посещаемым в Москве. Сюда приезжали молится и члены царской семьи. Симоново славило любимым местом загородных прогулок москвичей. В 1792 году вышла в свет повесть Николая Михайловича Карамзина Бедная Лиза, в которой он обессмертил Симонов монастырь и небольшое озерцо, которое по преданию ещё в 1370 году вырыл сам Сергей Радонежский. После выхода в свет Бедной Лизы московские виды входят в моду. особенно со стороны Симонового монастыря. А водоём у монастырских стен, который сначала назывался Святым озером, а позднее превратился в Лисин пруд, стал вдруг самым знаменитым прудом, местом массового паломничества читателей в течение долгих лет. Московская легенда превратила Лисин пруд в Лизин. Многочисленные деревья, окружавшие его, были исписаны и изрезаны надписями сострадания к несчастной красавице, утонувшей в пруду. В 30-е годы уже 20-го века пруд был засыпан, и на этом месте высажены деревья. Ко времени уничтожения пруда обитель уже была закрыта. Первоначально в монастыре был организован музей, но затем было принято решение построить на его территории развлекательный комплекс для рабочих. В начале 1930-х годов все главные постройки Симонового монастыря были разрушены. Новая история Симонового монастыря началась в конце XX века. В 1991 году под сводами Тихвинского храма был открыт приход для инвалидов по слуху. Облик храма постепенно преображался трудами самих прихожан. Первая служба состоялась в июле 1992 года. С того времени все службы и требы проводятся здесь с сурдой переводом. В 1994 году правительство Москвы передало Московской патриархии в безвозмездное пользование весь комплекс зданий Симонова монастыря.